Глава десятая. Аллого Егор Григорьевич. Пытаюсь говорить спокойно и профессионально, тогда как внутри просто истерю. Не помню даже, когда езжаю до офиса. Перехожу в себя уже на этаже в приемное Айдарова. Где ты, Виктория? Басит недовольно, слышу по одному только голосу. Дракон ревет и мечет. У меня совещание через пять минут. Ты мне нужна срочно. Я уже здесь под вашим кабинетом. Но можно я не буду к вам входить сегодня? Пришлите мне задание по почте, пожалуйста. — В смысле? Ты издеваешься? Зайди ко мне, Виктория, живо? — Егор Григо. — Зайди ко мне, Лебедева, я жду. Айдаров отключается, а я сжимаю дрожащими руками зеркальце. Я ехала сюда на такси. Под рабочим столом у меня вещи. И я нанесла уже три слоя тонального крема на лицо чтобы не было видно этого ужасного синяка на скуле. Он все же проступил, практически сразу после того, как муж меня ударил. Еще раз смотрю в зеркальце, набрасываю светлые волосы на лицо, челкой прикрываю наспех накрашенные красные глаза. Нормально, да и Айдаров вряд ли будет смотреть на меня. Он не видит ничего, кроме своих чертежей да линеек. Не видно даже, что я плакала. Да я уже и успокоилась, больше не реву белугой потому как провел всю дорогу по пути в офис. Наверное, правильно было бы вообще сегодня не приезжать в таком виде. Однако тогда бы я сто процентов без работы осталась. А я так не могу. Нельзя мне. Соне на руках нужно головой уже думать, а не просто сердцем. Поднимаюсь и осторожно прохожу к огромной двери начальника. Люди в офисе все больше начинают шуметь, а я... Пытаюсь быть спокойной и не думать о том, что я развожусь что надо было это сделать еще три года назад, после первого удара Сергея. Но я не могла. Говорить даже о таком было стыдно. Трижды стучу по двери, натягиваю маску приветливой улыбки. Все хорошо, все очень... Входи! Грубый голос босса заставляет опустить голову. Почему-то сейчас не могу смотреть прямо на Айдарова. Здравствуйте. Виделись. Подожди, задание есть. Сидя за огромным столом перед разложенными чертежами. В этом идеальном костюме Егор Григорьевич кивком зовет к себе. Я делаю пару шагов к нему ближе. Опускаю голову, чтобы волосы на лицо сильнее спадали. Защищаюсь, скрываюсь от него. Не дай бог увидит. Что нужно сделать? Этим трем стажерам письма написать принятый, Этим отказ. Этому в грубой форме. Бездарь. Айдаров протягивает мне список задач. Я беру осторожно, но застываю, когда в следующий миг Егор Григорьевич поворачивается ко мне, опаляет цепким взглядом мою руку. Не дышу даже, когда он молча берет мою ладонь и медленно поворачивает ее на свету. — Это что такое? Ты что, упала? — Прикусываю губу, видя большой синяк на запястье. — Черт возьми, надо было и его замазывать тоналкой. Я не подумал, что будет видно, а его видно. — Еще как. Синий-красный, ярко-большой, со следами цепких пальцев Сергея. «Я... я ударилась о стол. Случайно». Прикосновения Айдарова обжигают кожу, хотя он совсем не делает мне больно. Смотрит только удивленно, недовольно как-то. У него огромная рука, пальцы длинные, горячие, чужие. Осторожно вынимаю руку из его ладони, сильнее натягивая свитер. «Не беспокойтесь, еще что-то?» Говорю тихо, пытаясь скрыть дрожь в голосе, которая села от слез и теперь жутко хриплый. Да, посмотри на меня, Виктория. Я не привык разговаривать с сотрудником, который смотрит куда угодно, но не на меня. — басит босс. И я набираю побольше воздуха, встречаясь глазами с его цепким взглядом. — Ты опоздал на работу. — Всего на пять минут. — Аж на целых пять минут. Я спроектировал гостиную за это время сглатываю. Боже, какой он педантичный. Да мозга костей просто. Как так можно? Как его вообще люди выносят? Айдаров же работает в коллективе, хотя... Если он сам этот коллектив создал, он здесь и правда царь и бог. Извините, Егор Крикорьевич, это больше не повторится. Снова плакала? Причина. Складывает замок большие руки на столе. Вперит в меня строгий взгляд. Это личное. Все в порядке. Голос сильно дрожит и с потрохами меня просто выдает. Машинально сжимаю кулаки, пытаясь успокоиться. Но выходит так себе. А еще почему-то голова сильно кружится и тошнит. Все, что происходит у моих сотрудников, это часть моего бизнеса, а значит, часть моего успеха. Или ты выкладываешь что-то там у тебя, или мы с тобой прощаемся. Нечем беспокоиться, правда. У меня все хорошо. Отвожу взгляд, не выдерживаю. Айдаров смотрит так, словно сканирует. А я не могу. Несколько минут назад только успокоилась. Застываю, когда босс со стула поднимается. Идет прямо ко мне и становится напротив. Такой высокий, на голову выше мужа будет. В плечах шире. Большой, статный, видный, я бы сказала. Сглатываю. Как-то не по себе мне рядом с ним. Так близко, слишком близко. Где же дистанция? Виктория? Повторит то, что сказал, только что, смотря на меня. Басит строго окидывая меня серьезным взглядом. А я нежно усмехаюсь. Какой же придирчивый. Не зря все его драконом зовут. Делаю вдох, вскидываю голову высоко, чтобы встретиться с синими глазами начальника. У меня все хорошо, правда. Все прекрасно просто. Сквозь слезы выдавливаю короткую улыбку, смотря на него а затем вздрагиваю, когда Егор Григорьевич руку к моему лицу подносит. Дергаюсь, почему-то боясь удара. Но он лишь сдвигает брови и большим пальцем проводит по моей скуле. Прямо там, где синяк, и на его ладони остается добрый свой моего маскарада. Тональный крем, которым я пыталась замазать ссадины. — Я вижу, как у тебя все прекрасно. — Прекраснее некуда. — Растирая пальцем и заключает Айдаров. — Тогда как я не знаю, куда деть глаза от стыда. «Муженек разукрасил?» «Нет, неважно». Бубню себе под нос, пытаясь выглядеть убедительной. Но, похоже, Айдаров насквозь меня видит. Замечаю, что у него желлаки на скулу ходят почему-то. Сильно. «Ребенка тоже бьет?» «Нет, что вы, никогда». «Езжай в больницу, пусть побои снимают. Потом в полицию сразу. Заявление напишешь». Говорит, холодно. «Но я понимаю, что если уж сегодня работу пропущу...» то точно потеряю эту должность. А вторую такую я не найду. Я вообще тогда ни с чем останусь. На улице, как и предвидел Сергей. Сама не знаю, как так получается. Но за руку начальника беру. Осторожно. А после сама же пугаюсь и резко отпускаю. — Егор Григорьевич, извините. Это моя личная проблема. Не надо никакого заявления. Все нормально, правда. Я просто развожусь. Мужчина хмурит волк, и между его бровей замечаю морщинку. Смотрит на меня строго. Ни капли нежности в нем нет. А я и не жду. Он мой начальник, на этом все. В подобном виде в моем офисе нельзя находиться. В подобном виде? Что вы имеете в виду? Я не так одет или... Или... Твои красные глаза за километры видно. И я уж молчу о синяках на лице и руках. Я дорожу репутацией. И мне не нужны сотрудники, которые плачут на совещаниях. У меня собрание с инвестором сейчас. Иди прячься под стол не вылезай, пока я не скажу, поняла? Вы это серьезно сейчас? Даже не верится. Как я буду прятаться в офисе Айдарова? Это что, шутка какая-то? Более чем. Иди, Лебедева, прячься. Он гремит, а у меня в висках стучит. Хорошо. Делаю шаг. Во рту становится сухо. Ноги резко подгибаются. Немного тошнит. И все пред глазами расплывается. Я падаю на пол, так и не дойдя до двери.